Глава 50. Данил. Целыми днями я и мои товарищи работали, не покладая рук, очищая от растительности территорию, где будут построены первые дома. Нам приходилось вырубать огромные деревья, затем выкорчевывать не менее внушительные пни с глубокими корнями, и дело двигалось намного медленнее, чем мне бы хотелось. Мы все устали, но каждый был готов к трудностям. Мы все знали, на что идем, а вот Янтарина, она привыкла к другим условиям жизни, и ей было сложнее, чем всем остальным. В глазах девушки я все чаще стал замечать печаль. Мне очень хотелось ее порадовать, поэтому сегодня решил приготовить сюрприз. — Данил! — меня окликнул Андрей. — Все готово, принимай работу! С помощью друзей в маленькой каюте я организовал для Янтарины некое подобие ванной комнаты. Деревянная купель наполнялась из шланга водой, которая подогревалась специальным устройством, работающим на Ирозакане. Потрогав воду, улыбнулся. «У нас все получилось. Спасибо вам, друзья!» Мои товарищи-понимающие переглянулись... Они ведь тоже прекрасно осознавали, как янтари несложно привыкнуть к новым условиям жизни. «Теперь твоя принцесса будет счастлива!» — хохотнул Кирилл. «Это точно!» — смехом ответил ему я и продолжил. «Надо оборудовать еще несколько таких комнат. Мы не знаем, как на этой планете с климатом, и надо быть готовым к любым изменениям в природе». «Пока жара, можно купаться в водопаде или уличном душе, а если придут холода...» «Ты прав», — Андрей согласился со мной. «Сегодня же вечером приступим к изготовлению еще нескольких купелей. Деревьев на этой планете предостаточно». «Это точно!» — рассмеялись все присутствующие и отправились по своим делам. «Я же вернулся к своему занятию». По мере продвижения работ появлялись новые потребности в том или ином оборудовании. Чтобы ничего не упустить и ни о чем не забыть, я каждый вечер все тщательно записывал, понимая, что очень скоро нам будет необходимо посетить ближайшую торговую планету. Но прежде нужно было уладить все дела со Спенсом, который объявил нас преступниками. Закончив работу, взглянул на часы и решил, что пора показать Янтарине мой сюрприз. К моему удивлению, медицинский отсек был пуст. Доктора я обнаружил у костра, он рассказывал что-то весёлое, собрав возле себя весьма внушительное количество слушателей. «Грег», — отвлёк я его, — «не в курсе, где Янтарина?» «Она с Кариной и другими женщинами, прихватив детей, ушла к водопаду», — сказал кто-то из толпы. Кивком, поблагодарив за ответ, отправился за ней. На этой планете было множество водоемов, озера, реки, водопады. Один находился неподалеку от нашей стоянки. Он был весьма красив, живописный берег, хороший удобный пляж, заводь, подходящая для плавания. Всем полюбилось это место, а особенно детям. Их счастливые крики я услышал издалека. А когда вышел к водопаду, увидел такую картину — Карина и Янтарина сидели на берегу и о чем-то болтали, а дети плескались в воде, поднимая вверх множество брызг. Маленькая Виолетта, расставив руки в стороны, ходила по большим камням, частично ограждающих заводь от основного потока. — Виолетта, немедленно слезь оттуда! Упадешь — унесет течением! Мы тебя и поймать не сможем! — Не упаду! Весело смеясь, ответила девочка. «Сейчас же слезай, иначе все расскажу отцу, и тогда получишь как следует за свое непослушание». Малышка скорчила недовольную рожицу, но слезла с камней и присоединилась к игре с другими детьми. «Карина, какая ты строгая мама!» усмехнулся я, присаживаясь на плед рядом с Янтариной. «Ох, Данил, за ней только глаз да глаз нужен, такая непоседа!» усмехнулась жена Андрея. «А еще Шкода!» «Хотя из-за болезни она столько времени была лишена детства», — Карина вздохнула. «Это все в прошлом», — Интарина погладила ее по руке. «Теперь от болезни не осталось и следа». «Спасибо тебе, Данил, за все, что ты для нас сделал», — жена Андрея обняла меня. «Ты спас нашу дочь. Это ты нашел эту замечательную планету и организовал бегство из земли». «Прекращай! Мы это сделали вместе», — улыбнулся я. «Теперь у нас все будет хорошо». И в этот момент раздался детский вопль. «Ай!» Обернувшись, мельком увидел, как Виолетта падает с камней в сильнейшее течение. В одно мгновение я бросился на помощь девочке, не раздумывая, прыгнув в воду, но бурный поток реки уже захватил ее в водоворот и уносил все дальше от меня — Волны захлёстывали меня с головой, я совершенно перестал ориентироваться, но старался плыть вперёд, чтобы догнать виолету Она то кричала, то вновь замолкала, уходя под воду. Глубина стала увеличиваться, но вместе с этим стало стихать течение И я с ужасом осознал, что не вижу малышку, со страхом подумав о самом страшном, нырнул, надеясь, что успею её спасти.